но нигде они не выводят его с крайнего острова, лежащего на океане, как выражаются иногда о варангах. Правда, византийцы не смешивают Русь с варангами, но как-то у них мимоходом замечено, что Русь – так называемые драмиты, обитатели Дромоса, от рода франков, продолжатели Феофана и Амартала. Этого весьма неопределенного выражения достаточно было норманистам, чтобы подкрепить свое мнение о родстве Руси и варангов – Или, собственно, об их общем германском происхождении. Но здесь слово франки должно быть понимаемо в весьма обширном смысле, смысле народов северно- и западноевропейских примеры тому нередки у византийских писателей, как справедливо показал еще Эверс, от которых странно было бы требовать точных этнографических терминов. Притом самих варягов они нигде не называют франками, обыкновенно византийцы причисляют Русь к скифским народам. Но и этим названием не выражается какой-либо определенный этнографический тип. Для нас, повторяю, важно то обстоятельство, что византийцы, близко воочию видевшие перед собой в одно и то же время и варангов, и Русь, нигде их не смешивают и нигде не говорят о их племенном родстве. Нормандскую школу не смущает подобное обстоятельство, для нее довольны и того, что их смешивает наша басня о призвании варягов Руси». А между тем, в этом-то весь корень вопроса. Мало ли что может смешиваться в темном народном предании, в сказке, в песне, в собственном домысле книгописца и тому подобном. Но может ли наука опираться на подобные основания? Варяги-норманны, несомненно, были в России, но они были здесь почти тем же, чем и в Византии, то есть наемной дружиной. Я говорю «почти», потому что у нас размеры несколько другие – У нас они были вначале и многочисленнее, чем там, и принимали больше участия в наших событиях. Известно, как сильно норманисты упирают на днепровские пороги у Константина Богренородного, который приводит их название в двух видах: в русском и славянском. Вот они, русские: Ульворси, Геландри, Айфар, Варуфорс, Леанти и Струвун, славянские. Острову-Непрак, Ниясыть, Вул-Непрак, Веруцы, Напрези. Кроме того, один порог имел общее название по-русски и по-славянски – есупи. Немало эрудиции было потрачено скандинавской школой, чтобы русские, то есть предполагаемые скандинавские названия, объяснить при помощи почти всех северогерманских наречий. Досталось, впрочем, и не одним германским наречиям – Тут пошли в дело кельтские и финские. Струби, Тунман, Лерберг не обращались разве только к наречиям славянским. Для образца этих объяснений приведем толкование первого русского названия, то есть «ульворси» или «ульборси». Во-первых, говорят норманисты, его надо бы начитать не «ульворси», а «ульмворси», и даже не «ульмворси», а «хольмворси». Так как в греческой передаче «м» перед «в» Могло быть выброшено, а «хо» обратилось в «у». Затем это слово уже не представляет затруднений. «Хольм» в языках английском, шведском, нижнесаксонском и датском означает или «остров», или «островок». А вторая половина названия «ворси» напоминает нижненемецкое «ворд». «Вурд», «ворде», «вурде» и англосаксонские «ворд», варт, «ворот» означающий или возвышение, или берег. Можно также производить ее от «форс» – «порог». Прекрасно, но если толковать ульворси как перевод соответствующего ему у константина славянского острову Непраг, то мы не думаем, что надо исключительно обращаться к германским наречиям, когда имеем в славянских то же слово «холм» с различными его вариантами – «хельм», «хлум», «шелом» и так далее – А для борси или ворси и для форос, в слове воруфорос, которого тоже объясняется норманистами при помощи форс, бор и вор, встречающихся в сложных именах, например, бронебор, раковор и прочих, имеем тот же праг или порог. Имеем еще слово забора, которое и до нашего времени употребляется там же на Днепре для обозначения малых порогов. Таким образом, с не меньшей вероятностью, можно предположить для Ульборси вместо «хольмфорс» или Хольмворт держась ближе к тексту «вулборы», то есть «вулнборы», где первая половина слова будет та же, что в названии «вулнепраг» или в позднейшем «вулник».